Глава пятая. Первая часть главы. Авиатендер «Морской бык». 10 сентября 1854 года. Сергей Велесов, попаданец. Вот и пришлось нам схлестнуться с гордыми бритами. Корнилович встал, развел локти, потом несколько раз резко свел их перед собой, так что хрустнули суставы. Признаться, никогда не понимал. Зачем петербургским господам понадобилось воевать с Вильгельмом и таскать каштаны из огня для Франции и с Англией? Неужели история никого и никогда не учит? Уж кажется, после 80-х годов, после кушки и несостоявшейся британской экспедиции на Кронштадт, а паче того, после войны с японцами, пора бы избавиться от иллюзий касательно просвещенных джентльменов. Так нет же, снова русским мужикам пришлось лить кровь ради прибыли британских купчин. «Бросьте, лейтенант», — усмехнулся Марченко. «Наше дело присяга и престол Отечества. А политику оставьте сенаторам, государственному совету и лично самому». «Но ну уж нет», — упрямо тряхнул головой Корнилович. «Теперь, господа, пора и нам подумать об этих материях. Известный нам Санкт-Петербург вместе с министрами остался черт знает где. И что теперь предпринять?» «Решать, извините, некомус «Это как же некому?» – картина удивился Марченко. «Вы, мичман, кому присягали? Государю-императору? И в его лице царствующей династии. А значит, и Николаю Павловичу, выседающему сейчас на престоле. Так что, душа моя, решать за нас есть кому. Как, впрочем, и всегда». Корнилович удивленно воззрился на собеседника – Он явно не ожидал такого поворота. Я поудобнее устроился в кресле, предвкушая эффектную пикировку. Но тут дверь распахнулась, и в кают-компанию морского быка вошел лейтенант фон Эссен. Здравствуйте, господа! Как отдыхается? Авиаторы приветствовали начальство нестройным гулом. Закон о кают-компании незыблемый. Здесь обходится без чинов и уставной субординации. Строго говоря, Это помещение не было задумано как кают-компания. Денис Буга, он же «Морской бык», новый авиатендер в составе русского отряда, обычный коммерческий пароход. И его строители не предусмотрели особого помещения для офицерского досуга. Так что авиаторам самим пришлось об этом позаботиться. Перетащили кое-какую мебелишку, посуду, столовые приборы из числа взятого на британском пароходо-фрегате. Лабанов ростовский путем интриг, лести и подкупа переманил с алмаза-буфетчика, младшего баталера Синицына, знаменитого на весь флот своими горячими закусками и пуншем. За четыре дня, пока трофейный угольщик превращали в авиатендер, вестовые обустроили импровизированную кают-компанию со всем уютом, какой позволяли имевшиеся в их распоряжении скудные средства. Я перебрался на морской бык сразу после набега на караван. Формально, чтобы ознакомить ребят фон Эссена с тактикой морской авиации, применявшейся в боях Второй мировой. На самом же деле, мне просто нравилось общество этих молодых, веселых, отчаянно храбрых людей. С ними я будто избавился от половины своих 50 с хвостиком лет. Третий день шучу, пью коньяк, слушаю байки, сам рассказываю вымышленные или реальные, а того еще более невероятные истории из авиационной жизни. Слушают меня, раскрыв рот. А уж когда я включаю ноутбук, и на экране начинают мелькать корабли и самолеты, тишина стоит гробовая, изредка нарушаемая эмоциональными репликами. Вчера вечером я поставил им Пёрл-Харбор. Обсуждение продолжалось до двух ночи. Уговорили совместными усилиями 4 бутылки ямайского рома и две джина. Я не рискнул соперничать с молодыми организмами авиаторов и ограничился двумя стаканами пунша. И все равно на утро голова гудела. Спасибо умнице Синичкину, который проявил редкую деликатность, прислав прямо в каюту здоровенную кружку трофейного портера. Спасительную влагу приволок Вестовой. Он же сообщил, что их неблагородие, господин лейтенант, велели непременно быть к трем склянкам по тому, как совещание. К этому тоже предстояло привыкнуть. Я не сразу сообразил, что три склянки – это 9.30 утра. Склянки считают с полуночи, отбивается каждые полчаса, и так до восьми. После чего счет начинается вновь. Все-таки у моряков все устроено иначе, чем у нас, сухопутных обитателей. Это касается незыблемых материй вроде часов и календаря. Я с удивлением узнал, что на флоте с петровских времен в ходу особое морское исчисление согласно которому сутки начинаются с полудня предшествующего дня по календарю, опережая привычный счет на 12 часов. На стенные часы F. Winter на переборке музыкально тренькнули 9.30. Эссен водрузил перед собой обшарпанный бивар и принялся возиться с кожаным язычком. Марченко и Лобанов-Ростовский переглянулись и тоже подсели к столу. За ними один за другим подтянулись и остальные. Буфетик засуетился, унося тарелки и недопитые стаканы с чаем. Вестовые наскоро обмахнули столешницу полотенцами. Совещание началось. «Итак, господа, мы с вами имеем бледный вид», — подвел итог лейтенант. «Из шести аппаратов исправны два. Еще два нуждаются в основательном ремонте. Моторы все хорошо бы на переборку. Тридцать вторая вообще больше никуда не полетит. Пустим на запчасти». Простите, Всеволод Михайлович, Константин Александрович, говорю как есть. Марченко лишь пожал плечами. В конец расстроенный Лобанов-Ростовский помотал головой. После вчерашнего проворота в кают-компании он вместе с мотористами до утра провозился у аппарата. Князь надеялся заменить верхнюю плоскость и стойки, разбитые английским ядром, но не вышло. В лонжеронах и килевой балке обнаружились трещины, и заделать их подручными средствами не удалось. Оставалась надежда на замену поврежденных частей в мастерской «Алмаза», но пока экипаж «32-й» остался безлошадным. «Последние бомбы мы раскидали», — продолжал Эссен. «Есть, правда, еще два ящика гранат Новицкого и подрывные патроны. но ну и зажигалки. Спасибо Кобылину». Увидев плоды творчества эссеновского летнаба я попробовал внедрить в широкие авиаторские массы термин «коктейль Молотова», но успеха не имел. Острослов Марченко окрестил их ромовыми бабами. Кабылин разливал импровизированную огнесмесь в бутылки из-под трофейного пойла, а Эссен называл по-простому зажигалками. «Да куда нам воевать-то, Рэймонд Федорович? Второй день такие качели, не приведи Господь! Аппараты не то, что в воздух поднять, на воду спустить немыслимо!» корнилович был прав. Погода испортилась уже к середине дня набега на караван. Гидропланы ударного звена садились с трудом, а подбитый 32-й заветный еле-еле дотянул до авиатендера. К удивлению Эссена, мотористы взялись восстановить покалеченный гидроплан, благо резервный гном в закромах отряда имелся. «Значит, окончательно решено идти в Севастополь», осведомился с дальнего конца стола прапорщик Эндельмейер, пилот аппарата номер 14. «Решено», — подтвердил Эссен. «И не волнуйтесь вы так, Владимир, навоюетесь еще». Экипаж 14-й не участвовал в атаке на караван Их М5 была отведена роль резервной машины, и Мичман чрезвычайно переживал по поводу вынужденного бездействия. — А англичане точно уходят? — спросил корнилович Насколько мы знаем, да, — ответил фон Эссен. — Конечно, хорошо бы слетать, посмотреть, но погода не позволяет. Вчера заветный сбегал на разведку. Говорят, линейные повернули на Зюид-Вест, И теперь ползут к варне С ними ушла колонна транспортов, тоже под британскими флагами. А французы с турками? Эти-то почему не повернули? Сергей Александрович полагает, что они могли не понять, что произошло. Расстояние от места боя было изрядное. Мили три, если не больше. Да еще и за английскими транспортами. Возможно, как услышали по льбу, прибавили ход и в итоге оторвались. Час назад... Командир крейсера подробно изложил фон Эссену по радио результаты разведочной вылазки. Заветный сумел нащупать хвост британского ордера и даже обстрелял концевой пароход. Без особого, впрочем, результата. Видимость стремительно ухудшалась, моросил дождь и командир-миноносца, старший лейтенант Краснопольский, не стал впустую разбрасывать драгоценные снаряды. «Так что же, выходит, они до сих пор не знают, что их бросили?» «Могут и не знать». Вряд ли в такой суматохе англичане подумали о посыльном судне. Им бы только ноги было унести. А теперь поди догони караван. Я так думаю, французы с турками сообразят, что случилось, когда доберутся до мыса Тарханкут, где у них назначено рандеву с разведчиками. Эссен говорил об отряде, ушедшем вперед от острова Змеиный, где армада союзников собиралась для перехода в Крым. Всего ушло четыре корабля. Кородок, пароход «Самсон», и французский фрегат «Примогэ». Возглавил отряд заместитель Дундеса адмирал Лайонс на винтовом «Агамемнане». Разведка имела задачей обследовать побережье на предмет места для высадки. «Да, ушел от нас Агамемнан», — вздохнул Марченко. «И сам с отделался, можно сказать, легким испугом. Подумаешь, мачту потерял». За столом завздыхали. Винтовые линкоры англичан — ударная сила эскадры — Предполагалось топить в первую очередь. И на тебе, оба уцелели. Как и Наполеон, самая мощная боевая единица союзников. Ничего, все Всеволод Михайлович, достанем еще этих господ, не переживайте. Зато вы с князенькой уж как отличились. Дома за такое вам непременно по Георгию перепало бы. Ну-ка, князь, расскажите, как вы Везувий чуть не потопили. Лобанов-Ростовский расцвел. Ну вы и скажете, Ремонд Федорович, потопил. Куда мне? Мы как увидели, что он к нам идет, решили все, пропадая наши молодые годы. Сами понимаете, сдать аппарат решительно невозможно. Борюсик в моторе копается. Не взлететь, так своим ходом по воде уйти от этого клятого везувия. А я на него посмотрел и говорю, поздно, господин лейтенант. Придется нам на воздух взрываться, дабы не сдать врагу военные секреты. И полез за подрывным патроном. Мы парочку с собой прихватили. Мало ли, на палубу кому закинуть. Вот, думаю, и пригодятся наши бессмертные души к Николаю Угоднику отправить малой скоростью. «Вы этого балабола больше слушайте, господа», – лениво отозвался Марченко. «Наш сиятельный князь встал в полный рост, аки памятник адмиралу Макарову перед Морским собором, навел на супостата пулемет и собрался дорого продавать свою жизнь». А я и правда попытался уговорить гнома. Но тот не изволил не зайти. уже 4 кабельтовых. Тут-то я о подрывных зарядах и вспомнил. Перегнулся через правые сидения. Они у князеньки в ногах были запрятаны. А он как влупит у меня над духом Верите ли, час не меньше, ни пса не слышал. Да две гильзы за шиворот попали. А они горячие. Я князеньку матерю, на чем свет стоит». А он, знай, поливает из люськи. И в физиономии, извольте заметить, такая зверская, что, разгляди его, лимонники, сбежали бы со страху». «От миноносников не сбежишь!» — хохотнул прапорщик. «Севочка у и обрезал, и зажигалку американскую достал, чтобы, как везувий вплотную подойдет, взрываться. А тут на тебе, заветный, так и чешет на всех оборотах». Англичане, как его увидели, сразу поняли — что им аппарата не видать, как своих ушей. Обозлились и дала из пушек садить, чтоб, значит, ни себе, ни людям. А с двух кабельтовых поди промаш Третьим ядром левую плоскость несло подчистую. Спасибо, в мотор не попали. А с заветного, как англичашки, пальбу открыли. «Сразу пустили торпеду», — добавил Марченко. «Чуть в нас не угодили. Сожжение в двух прошла. Я шобмер». Ничего, обошлось. А Везувию под мидель ударило. Он сразу переломился и затонул. Из воды только восьмерых и подняли. Я вспомнил спасенных англичан. Шестеро матросов, офицер и мальчишка, лет двенадцати, из числа пороховых обезьян. Вид у них был такой, словно только что выбрались из зада. Безумные глаза, перекошенные физиономии, срывающийся голос. На нас они смотрели, как на выходцев из преисподней. Новых пленах не стали даже допрашивать. Зачем? Матросы присоединились к товарищам по несчастью в носовом трюме морского быка. Офицерика сдали на алмаз вместе с пороховым обезьяном, 12-летним ирландцем с редкой фамилией О'Лири и не менее редким именем Патрик. Сколько же англичане всего потеряли кораблей, Рэймонд Федорович? Спросил Энгельмейер. Везувий, Трафальгар, миноносники, они же в начале боя разбили ниггер. Алмаз потопил фрегат «Хайфлауэр», потом угробил Британию. Мы с вами изрядно растрепали еще троих – Лондон, Беллерфон и Сан-Спарейль. Но эти, пожалуй, доползут. Ну и родные. Разговоры как обрезало. Рана была слишком свежа. Мич Монцевинский и Иван Скирмунд, штабс-капитан, попавший в летнабы из Кавказского конно-горного артиллерийского дивизиона, сгорели вместе с аппаратом на нашканцев британского линкора. Что случилось, почему «девятка» вдруг потеряла управление и врезалась в родное, теперь уже не выяснить. Рубахин, узнав об обстоятельствах гибели экипажа, орал, что виновата лопнувшая тяга руля высоты и даже полез с кулаками на Эссена. Зачем тот не позволил снять тягу с разбитого аппарата корниловича Пришлось прибегнуть к испытанному средству, и теперь бедняга отсыпается в каюте под присмотром бдительного Кобылина. Кают-компании о погибших старались не говорить. даже не вспоминать, но два стула, обычно занимаемые Цивинским и Скирмунтом, весь день оставались пустыми. За обедом я заметил, что Вестовой поставил перед ними чистые приборы. «Ладно, господа!» Эссен захлопнул Бювар, из которого не излег за все время совещания ни единого листочка. «Будем считать, что итоги мы подвели. До восьми склянок отдыхать, а потом всем за ремонт аппаратов. Нельзя ударить в грязь перед предками». К севастоплю, чтобы все четыре поставить на крыло.